Часть четвертая. Дни через шесть после взятия форта в палатку Егера зашел генерал Фельдбанк. Капитан сидел за столом и писал обычный дневной рапорт. — Позвольте мне лично передать вам письмо, — сказал Фельдбанк. — После того, что вы показали при штурме циклопа, мне приятно лишний раз увидеться с вами. — Благодарю, — генерал, — возразил Егер. — Но я был не более как... Взгляд его упал на почерк адреса, он молча сам взял письмо из рук генерала, не спрашивая обычного позволения, разорвал конверт. Руки его тряслись. Медленно развернув листок, Егер прочел письмо, вздохнул и рассмеялся. «Ну, я вижу, холодно, — холодно сказал Фильбанк, — ваши мысли заняты. Ухожу». Егер продолжал смеяться. От смеха на глазах выступили слезы. «Извините, генерал, — проговорил он, — я не в своем уме. Они стояли друг против друга. Генерал, натянуто улыбаясь, пожал плечами, как бы желая сказать «Я знаю, знаю, как частный человек я сам». Сделал рукой извиняющийся жест и вышел. «Углупое», глупая!» — сказал Егер, прикладывая письмо к щеке. «У, глупая!» — повторил он так мягко, как только мог произнести это его голос, охрипший от команды дождей. Он снова перечитал письмо. «Дорогой, прости, Эльзу. Я поверила клевете на тебя. Мне ложно доказали, что я у тебя не одна» но я больше не буду. — Ах вы, глупая женщина, — сказал Егер. — Стоит вам соврать, а вы уже и поверили. Я счастливый человек. За что мне столько счастья? Затуманенными глазами смотрел он прямо перед собой, забыв обо всем. И вот, тихо задрожав, на полотнище палатки остановилось, как солнечный зайчик, неяркое конусообразное пятно. Центр его, заметно сгущаясь, напоминал пулю. Конец оболочки, сорванный в одном месте, обнажил темный свинец. Егер закрыл глаза, а когда открыл их, пятно исчезло. Он вспомнил о безумном поведении в свое памятное утро взятия форта и вздрогнул. Нет, теперь я не хочу этого, нет. Он перебрал все лучшие радостные мгновения жизни и не мог найти в них ничего прекраснее, восхитительнее, божественнее, чем то письмо, которое держал теперь в руках. Он сел, положил голову на руки и долго, не менее часа сидел так, полный одним чувством. Когда заиграл рожок, он не сразу понял, в чем дело, но, поняв, внутренне потускнел и, повинуясь привычке, выбежал к построившейся уже в боевой порядок роте. Наступал неприятель. Стрелки рассыпались, выдвигаясь цепью навстречу неприятельскому арьергарду, откуда, словно приближающийся ливень, летела, рассыпаясь пыльная линия ударяющихся все ближе и ближе пуль. Егер, следуя за стрелками, ощутил не страх, а зудливое, подозрительное беспокойство. Но тотчас, как только глухие щелчки, пыля стали раздаваться вокруг него, беспокойство исчезло. Его сменила теплая, благородная уверенность. Сильным, спокойным голосом отдал он команду ложиться, улыбнулся и упал с пробитой головой, не понимая, отчего земля вдруг поднялась к нему, бросившись на грудь. «Удивительно крепкие пули», — сказал доктор в походном лазарете своему коллеге, рассматривая извлеченную из головы егеропулю. Она даже не сплюснулась, чуть-чуть сорвала оболочку. Это не всегда бывает, возразил второй, умывая темные, как в перчатках руки. И пуля консидье может, попав в ребро костяка, разбиться. Он стал рассматривать крошечный весом не более пяти золотников ружейный снаряд. У конца его была слегка сорванная оболочка, и из-под нее темнел голый свинец. Да, гуманная пуля, сказал он. Как, по-вашему дела, капитана? Очень плохо, на единицу. С минусом. Геслер был крепче, но и тот не выжил. Да, — возразил первый, — но этот счастливее. Он без сознания, а тот умер, не переставая кричать от боли. Так сказал второй счастье условно.